Президент и правительство, оказавшиеся неспособными удержать ситуацию под контролем, уходят в отставку. Назначаются новые выборы. На них побеждают националистические партии. Кто станет премьер-министром? Совершенно очевидно. Им станет Генрих Вайно. Парламент по конституции избирает и президента. Кто станет президентом? Лидер самой влиятельной партии, председатель Национально-патриотического союза, всеми делами в котором заправляет его серый кардинал Юрген Янсен. В голове у Кейта словно щелкнуло. Он нашел ответ на вопрос, который невольно возник у него с момента приезда на эту базу отдыха. Вайно и Янсен словно бы поменялись ролями. Да, хозяином здесь был Янсен, а Вайно и Кейт его гостями, но это не объясняло, подмеченное Кейтом, подчиненности Вайно. Излагая идею заговора, он все время поглядывал на Янсена, как бы проверяя его реакцию на свои слова. И сам факт, что этот разговор повел Вайно, говорил о многом. Он подставлялся. А в таких делах главные фигуры всегда стараются остаться в тени. Так кто же здесь марионетка, а кто кукловод? Получается, что кукловод Янсен? Получалось так, и он уже назвал цену, которую предложат Кейту за участие в заговоре. Но не цена была сейчас главным для Кейта. Главным была конечная цель заговора. Йоханнес Кейт не был националистом. К националистическим идеям он относился брезгливо. Считал их игрой на самых низменных инстинктах народа. Ему была ближе позиция либералов, утверждавших, что противостояние с Россией контрпродуктивно что неразумно загонять во внутреннюю эмиграцию десятки тысяч русских инженеров, врачей, ученых, квалифицированных рабочих, что самим ходом истории и в силу своего географического положения Эстония обречена на сотрудничество с Россией. Но сейчас Кейт вдруг поразился своей наивности». О каком сотрудничестве с Россией может идти речь? Как можно сотрудничать с этим монстром, не умеющим уважать даже свой народ, насаждающим повальное воровство, варварство, пьянство, хамство?» Во всех цивилизованных странах банзитов сажают в тюрьму, и если нет возможности упрятать за решетку бандитскую Россию, значит нужно отгородиться от нее ядерным щитом НАТО, закрыть границы, беспощадно подавить все попытки русских экстремистов навязать свою волю народу Эстонии. Национальная идея апеллирует к низменным инстинктам? Пусть так. Но если нет другой... Если идея культурной общности с Европой недостаточно действенна, сгодится и это, как инструмент для достижения цели, сгодится все. Все встало на места. Оставалось непонятным одно, каким образом внутриполитическая обстановка в республике будет доведена до ситуации взрыва. В гостиную вернулся Вайно, на ходу просматривая текст полученного факса. Он опустился в свое кресло, дочитал до конца и добродушно взглянул на Кейта. «Я же вам говорил, генерал, что вы напрасно расстраивались. Вам не нужно стыдиться за своих питомцев из Эста. Они профессионалы. Просто они столкнулись с профессионалом другого уровня. Этот, как вы его назвали, мальчишка, артист Злотников», Прозвище у него, кстати, «Артист». Действительно, рядовой, запаса. Но еще три года назад, во время войны в Чечне, он был старшим лейтенантом спецназа и членом одной из самых сильных диверсионно-разведывательных групп. И чеченцы действительно назначали премию в миллион долларов. Правда, не за его голову, а за голову командира группы капитана Сергея Пастухова по прозвищу «Пастух». Как я понимаю, это тот молодой человек, который приказал артисту не оказывать сопротивление при аресте. Третий молодой человек, которого мы видели в компании Пастухова, Олег Мухин по прозвищу Муха, в прошлом лейтенант спецназа, тоже из команды Пастухова. В конце Чеченской войны их было семеро. Сейчас в живых осталось только пять человек. Кроме Пастухова, Злотникова и Мухина, есть еще бывший капитан медицинской службы Иван Перегудов по прозвищу Док и бывший старший лейтенант спецназа Дмитрий Хохлов по прозвищу Боцман.